Они так и вышли из больницы в белых врачебных халатах. Яростная ругань чаек, ласковый и прохладный бриз с моря, несмотря на жару. Селия с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Заставляла себя не оборачиваться. Ей казалось, что если она еще раз посмотрит на это мрачное строение, слёзы польются ручьём. Опять вспомнила бабушку. Как она, наверное, обрадуется, — встретив папу там на небесах вообще-то можно бы и всплакнуть все равно ее никто не видит Дэвид идет впереди и не оглядывается спина прямая как у генерала или какого-нибудь высокопоставленного чиновника из министерства сожалеет ли он о своем поступке или ее вера в силу любви романтическая глупость в жизни такого не бывает Селия вытерла слезы и мотнула головой, стряхнула на вождение. «Сейчас не время раскисать». Дэвид нажал на кнопку. Все лампочки одновременно подмигнули, с характерным чмоканием точно поцелуй, сработал центральный замок. Он обернулся и передал ей ключ. Они обменялись долгими взглядами. Селия обошла машину и открыла пассажирскую дверцу. — Готов? — Готов, готов. Теду Йонсену 65. Но он крепок и силен, как бык. Неудивительно. Многолетний физический труд на свежем воздухе. Легко забрался в небольшую машину и нерешительно глянул на дочь. Она помогла ему пристегнуть ремень и повернулась к Беннимену. — Увидимся. Я вас встречу. Дэвид. Пожал Беньямину руку. «Тысячу раз спасибо», — сердечно произнёс он, сомневаясь, существует ли подходящее числительное. «Десять тысяч раз сто тысяч». Беньямин улыбнулся и в сопровождении охранника пошёл к главному входу. «Ради меня он пошёл на риск», — подумала Селия. «Возможно, больше, чем он думает». Дэвид взял её за руку. Твой папа сияет от счастья. еще бы. Спасибо за помощь. Ты все делаешь правильно. Вам и в самом деле очень нужно побыть вместе. Я все понимаю. А я думаю про остальных. Жуткая непростительная жестокость и несправедливость. Они тоже вернутся домой селя. К сожалению, только когда наступит рецидив. «Никакому персоналу не справиться с двумя тысячами больных Альцгеймером». Она закусила губу. «А если ему станет хуже?» «Вернее, не если, а когда ему станет хуже?» «Сейчас-то Тед чувствует себя прекрасно. Не надо думать ни о чем другом. Главное, у вас есть время побыть вместе. Используй его». Они обнялись. Он прикоснулся губами к ее щеке. «Поезжай, а то появится еще какой-нибудь цербер. А ты как будешь добираться? Возьму такси и сяду на поезд. Позвони, когда сможешь. И не думай обо мне. Занимайся отцом. Не знаю, как тебя благодарить, зато я знаю. Приезжай, как только вернешься. Селия обняла его изо всех сил. Я тебя люблю. Я тоже. Будь внимательнее на дороге. Дэвид подошел к окну, пожал руку Теду, отошел от машины и помахал рукой. Сели, нажала кнопку зажигания. Первым делом надо поесть, сказала она отцу, перевела крошечный рычаг автоматической коробки и отпустила тормоз. Машина тронулась с места. И знаешь что, тыквочка? Насчет поесть не откажусь». Как только они выехали с парковки, Селия достала из бурдачка бейсболку с изображением лося и надвинула на глаза. Теперь они путешествуют инкогнито, отец и дочь.